Глава седьмая. Собрат Амбруаза Паре. Тележка, на которой положили как он на селамуле, двинулась в Париж, следуя в темноте за группой всадников, служившей ей проводником. Она остановилась у Лувра, и тут возница получил щедрую награду. Раненых велели перенести герцу герцогу Алансонскому и послали за Амбруазом Паре. Когда он появился, ни один из раненых еще не пришел в сознание. Ламуль пострадал гораздо меньше, удар шпаги пришелся над правой мышкой, но не затронул ни одного важного для жизни органа. А у Коконоса была пробита легкое, и, вырывавшийся сквозь рану воздух, колебал пламя свечи. Амбрас порой объявил, что не ручается за выздоровление Коконоса. Герцогиня Иверская была в отчаянии. Никто иной, как она сама, надеясь на силу, храбрость и ловкость пьемонца, помешала Маргарете прекратить бой. Ей, конечно, хотелось, чтобы Коконуса перенесли во дворец Гизов, и чтобы она ухаживала за ним по-прежнему. Но ее муж мог вернуться из Рима и найти довольно странным вселение незваного гостя в его супружеское жилище. Маргарита, стараясь утаить причину ранений молодых людей, велела перенести их обоих к своему брату, где один из них поселился еще раньше — и объяснила их состояние тем, что они упали с лошади во время прогулки на Монфакон. Однако настоящая причина обнаружилась благодаря восторженным рассказам командира охраны, свидетеля их поединка, и таким образом весь двор узнал, что два новых придворных любезника вдруг появились в свете славы. Обоих раненых лечил один хирург, и к обоим относился одинаково внимательно — Но на поправку они шли с разной скоростью. Это зависело от того, насколько тяжелыми были раны каждого из них. Ламуль, пострадавший меньше, первым пришел в сознание. А Коконуса трепала сильнейшая лихорадка, и его возвращение к жизни сопровождалось кошмарами и бредом. Несмотря на пребывание в одной комнате с Коконусом, Ламуль, придя в сознание, не заметил своего сожителя, или, во всяком случае, Ничем не показал, что его видит. Коконус, наоборот, едва раскрыв глаза, устремил взгляд на Ламоле, да еще с таким выражением, как будто потеря крови немало не умерила пылкости вулканического темперамента пьемонца. как Коконус думал, что все это ему снится, и что во сне он снова встречается с врагом, которого убил уже дважды. Только сон этот длился без конца. Как он нас видел, что Ламоль лежит точно так же, как и он, что хирург перевязывает Ламоля и так же, как и его. Затем он увидел, что Ламоль сидит на кровати, тогда как сам он прикован к постели лихорадкой, слабостью и болью. Потом Ламоль уже вставал с постели, потом прохаживался по комнате, поддерживаемой хирургом, потом ходил с палочкой и, наконец, ходил свободно. Коконус, будучи все время в бреду, смотрел на все эти стадии выздоровления своего сожителя взглядом порой тусклым, порой яростным, но неизменно угрожающим. В испаленном мозгу Пьемонца все превращалось в узашающую смесь фантазии с действительностью. Он воображал, что Ламоль погиб, погиб навеки, и даже дважды, а не однажды, и тем не менее он видел, что призрак Ламоля лежит на такой же кровати, на какой лежит он сам. Потом, как мы уже сказали, он видел, что этот призрак встает с постели, потом начинает ходить, и, что самое ужасное, подходит к его кровати. Призрак, от которого, как он нас готов был убежать хоть в ад, подходил к нему, останавливался глядел на него, стоя у изголовья. Мало того, в чертах его лица проглядывали нежность и сострадание. Это представлялось как он и судьявольской насмешкой. И вот в его мозгу, больном быть может серьезнее нежели тело, вспыхнула страстная, слепая жажда мести. как он осомовлаила одна единственная мысль: раздобыть какое-нибудь оружие и ударить, то ли тело, то ли призрак Ламоля, мучивший его так же жестоко. Платье пьямонца сначала повесили на стул, а потом унесли, рассудив, что оно выпачкано кровью, и что лучше убрать его с глаз раненого. Но кинжал оставили на стуле, полагаю что у него нескоро возникнет желание пустить его в ход. Как он увидел кинжал, и три ночи подряд, когда Ламоль спал, он все пытался дотянуться до кинжала. Три раза силы изменяли ему, и он терял сознание. Наконец, на четвертую ночь, Как Онос дотянулся до кинжала, схватил его кончиками стиснутых пальцев, и, застанав от боли, спрятал под подушку. На следующий день Коконос увидел нечто доселе неслыханное. Призрак Ламуля, видимо, с каждым днем все больше набирался сил, в то время как он, Коконос, всецело поглощенный страшным видением, тратил все больше сил на хитроумный замысел, который должен был избавить его от призрака. И вот теперь призрак Ламуля Становился все бодрее и бодрее, задумчиво прошелся раза три по комнате, затем накинул плащ, опоясался шпагой, надел на голову широкополую фетровую шляпу, отворил дверь и вышел. Как он вздохнул свободно, решив, что, наконец, избавился от привидения. В течение двух-трех часов кровь циркулировала спокойнее в его жилах. Он чувствовал себя бодрее, чем когда-либо со времени дуэли. Двухдневное отсутствие Ламоля вернуло бы Пьемонцу сознание, а недельное, быть может, излечило бы его, но к несчастью. Ламоль вернулся через два часа. Появление Ламоля было ударом в сердце Пьемонца. И хотя Ламоль вошел не один, как он Коконос даже не взглянул на его спутника. Но спутник Ламоля заслуживал, чтобы на него взглянули. Это был человек лет сорока, коротенький, коренастый, сильный, с черными волосами, падавшими до бровей, и с черной бородой, покрывавший, вопреки моде того времени, всю нижнюю часть лица. Но вновь привывший, видимо, не очень-то интересовался модой. На нем был кожаный камзол, весь покрытый бурыми пятнами, штаны цвета бычьей крови, такого же цвета колпак, красная фуфайка, грубые кожаные башмаки, доходившие до икор, и широкий пояс, на котором висел нож в ножнах. Эта странная личность, проявление которой в Лувре казалось чем-то нереальным, бросила на стул свой бурый плащ и громко топая подошла к кровати как Коконоса. А Коконос, словно околдованный, не спускал глаз состоявшего в стороне Ламоля. Незнакомец смотрел больного покачал головой. «Вы слишком долго ждали, дворянин», — сказал он. «Я только сейчас смог выйти на улицу», — ответил Ламоль. «Эх, черт возьми, надо было послать за мной». «Кого? Ах да, ваша правда. Я и забыл, где мы находимся. Я заговорил было с теми дамами, да они меня и слушать не стали. Если бы сделали то, что я сказал, вместо того, чтобы слушать этого набитого дурака по имени Амбраспоре, Вы оба давным-давно ухаживали бы за дамочками или еще разок обменялись ударами шпаг, коли припала бы охота.